Глава двенадцатая. Завод. Снегоход взрыгнул. В последний раз и стал, дернувшись. «Ну что же ты, а?» Захар в сердцах ударил ладонями по рогам руля. «Ну давай, родной, совсем чуть-чуть осталось же!» Машина молчала, не реагируя на стартер. Лесник слез со снегохода и присел возле стремительно остывающего мотора. Он понятия не имел, что случилось с техникой. Да, если бы и имел, то что? Он встал и озабоченно поглядел назад. Небо на западе темнело, заволакивая горизонт мутными серыми тучами. Единым фронтом они стремительно двигались вперед. Слишком стремительно. Температура резко упала, и Захар начал подмерзать. Пока еще слабые порывы ветра резвились, поднимая поземку. Но было видно, еще немного, и они превратятся в секущие крылья полными горстями кидающие снег в лицо, застилающие глаза и не дающие сориентироваться в окружающем пространстве. Приближался Буран. Судя по признакам такой, какого не было давно. Разгоняясь над скованным льдом Байкалом, не встречая преград на пути, ветер мчался сюда, чтобы закрутить одинокого путника в последнем танце и оставить в сугробе окоченевший труп. Раньше таких называли подснежниками. Захар и сам на таких натыкался у себя в лесничестве. Только вот на него самого вряд ли кто-то наткнется. Он тяжело вздохнул, глянул на небольшой лесок на горизонте, в котором планировал укрыться от бурана, достал из прицепа лопатку и принялся рыть яму. Печально, конечно, что снегоход кончился, но сейчас не до него. Сейчас нужно спастись самому и спасти припасы. А лучшего способа, чем зарыться метра на три в снег, Захар придумать не мог. С той ночи, когда он вырвался из монастыря, прошла неделя. Размеренная и пустая. Ехал, останавливался, разбивал лагерь, отогревался, спал и ехал снова. Как будто мир вокруг не рухнул в Тартарары 8 лет назад. А сам он из тех двинутых, кому не сиделось дома с семьей и все тянуло на приключения, покорение и преодоление. В Амундсенов все играли. Легко быть Амундсеном. Когда у тебя в кармане спутниковый телефон и максимум, что тебе грозит. Слишком большая сумма за то, что спасатели на вертолете с оранжевыми полосами прилетят вытащить тебя из задницы, в которой ты влез по недомыслию и скудоумию. Захар сплюнул, ветер крепчал, и он копал все быстрее, надеясь зарыться на нужную глубину до того, как его накроет бураном. И надо ж было снегоходу именно сейчас навернуться, когда до конечной цели путешествия оставалось всего ничего. По его прикидкам, до Иркутска оставалось не больше 50 километров. День пути, и он на месте. Да, по сугробам снегоход шел тяжелее, чем по льду Байкала. Здесь снег не так разметался ветрами, как на озере. Но скорость передвижения упала некритично. И вот, нати вам, пожалуйста. Не дотащил Захара, кот арктический. Устал. Он успел углубиться метр на полтора, когда сквозь завывание ветра услышал звук. Он обратил на него внимание, потому что очень уж он отличался от всего, слышного за все время путешествия. Такой забытый и в то же время такой знакомый звук. Звук работающего большого двигателя. Выбравшись из ямы, Захар и едва не вскрикнул от удивления. Совсем недалеко от него, в каком-то километре, по снегу медленно ползла темная гусеница вездехода. Лесник кинулся к снегоходу и принялся рыться в чересидельной сумке. Именно там лежала так ни разу и не понадобившаяся ракетница, которую он прихватил еще в золотом. Мелькнувшую была мысль о том, что в вездеходе совсем не обязательно должны быть добрые люди, а, скорее всего, совсем даже наоборот, он отогнал. Лучше во время Бурана в вездеходе с не самыми лучшими людьми, чем в сугробе рядом со сломанным снегоходом. Куда они могут ехать? Да только в Иркутск больше некуда, и то, что им по пути, это очень и очень хорошо. Ракета понеслась почти параллельно земле и перпендикулярно пути исследования вездехода. Так, чтобы с гарантией увидели. И в вездеходе увидели. Машина остановилась, а потом медленно повернулась и поползла в его сторону. Вторую ракету он вбил в небо, чтобы точно обозначить свое местоположение. Десять томительных минут ожидания на пронизывающем ветру под стремительно темнеющим небом И вот темная гусеница превратилась в приземистую продолговатую машину с просторной кабиной, жилым отсеком и грузовым отделением. Дверь вездехода поползла в бок, и из нее выскочил плотный мужик в армейском зимнем камуфляже. На груди его висел то ли каштан, то ли кедр. Захар не разбирался в оружии, и такие штуки видел раньше только в кино. Да и без разницы, что это на самом деле. Для человека из вездехода важно было то, что с коротким автоматом он мог свободно и быстро действовать в кабине вездехода. Для Захара же то, что при необходимости свинцовый рой из ствола смешного автомата вполне успешно прервет любую его попытку сопротивления. Да, обрез висит на бедре, есть еще и пистолет в кабуре под курткой. Только если это военный, то вряд ли Захар успеет воспользоваться оружием. Да и если не военный, то же. «Эй, мужик, ты кто такой и откуда? Ты что, один тут?» Голос из-под раскатанной шапочки балаклавы, поддетой под капюшон, слышался глухо. «Да, один. В Иркутск ехал. Техника сломалась. Не подкинете?» Мужик в камуфляже издал звук, походивший на смешок. Видимо, ему, как и Захару, стало смешно и неловко от этой фразы. «Такой обыденной и будничной, и такой неуместной». «Да подкинем, чего не подкинуть?» – пожал он плечами. Погоди! Сунулся в кабину, о чем-то переговорил с водителем и вылез назад. Давай сюда, полезай и поехали. Лесник развел руками. У меня тут снегоход, бочка с остатками бензина и куча припасов. Бросать, что ли? Камуфляжный пожал плечами. Зачем бросать? С собой заберем. Не то время, чтобы ништяками разбрасываться. Сейчас. Он снова полез в кабину. Двигатель вездехода заурчал, и машина развернулась почти на месте, отработав левой гусеницей. Вдвоем с Камуфляжным они кое-как засунули снегоход в большой багажный отсек, более чем наполовину забитый освежеванными тушами. Охотники? Захар приободрился даже. Если люди специально ездят на охоту на вездеходе, значит, дела у них должны идти неплохо. Камуфляжный убедился, что апарель закрылась, и направился к дверям, ведущим в жилой отсек. Ветер разошелся не на шутку. Вокруг бушевала метель, норовя сбить с ног и мешая обзору. «Полезай! Буран разыгрывается! Потом все расскажешь!» Захар забрался внутрь и закрыл за собой двери. «Привет!» – прогудел он в ответ на вопросительный взгляд двух пар глаз, уставившихся на него. Снаружи, за стенами пассажирского отсека вездехода, завывал Буран, а внутри было тепло и уютно. Захар, расстегнув куртку, развалился на сиденье, откинувшись на высокую спинку, и с наслаждением отхлебывал горячий чай из большой кружки. Машина шла мягко, работа двигателя отдавалась в салон едва слышной дрожью, и на лесника впервые за долгое время накатило чувство спокойной безмятежности. Двое, сидящие в салоне, с видимым дружелюбием расспрашивали Захара о том, откуда он, как добрался и что видел по дороге. Верной приобретенной привычке Захар не спешил выкладывать перед попутчиками всю свою историю. Лесник сидел в тайге безвылазно, жрать стало нечего, решился на путешествие. Вот и вся история. «Вообще, ты правильно сделал, что Веркуск погнал и в Улан-Удэ не сунулся, хотя оно тебе и ближе было», — говорил один из пассажиров, низенький и коренастый, с выдающейся вперед нижней челюстью, назвавшийся Костей. Костя, как и тот, что помогал Захару засунуть в багажное отделение снегоход, был одет в теплый зимний камуфляж нового образца и добротные теплые ботинки. Рядом с ним, на сиденье лежал такой же короткий автомат, Захар давно обратил внимание, что автоматы — не единственное оружие людей в вездеходе. На стене в специальных зажимах висели четыре больших охотничьих ружья крупного калибра и с внушительными блямбами прицелов. Видимо, с помощью этих ружей они те туши в кузове и заготовили. — А что там Вулан-уде? спросил Захар. — Жопа там! — откликнулся второй, представившийся Кириллом. Кирилл был полной противоположностью Кости. Высокий, худой и хмурый. Создавалось такое впечатление, что Захар ему не понравился с первого взгляда. Скорее всего, так и было. Захар вопросительно посмотрел на него, ожидая продолжения. «Там фон такой, что счетчик заходится, еще на подходе начинает. Несколько прямых попаданий минимум, баллистикой. С разных сторон заходить пробовали, результат один. Нечего там по ходу, делать». Спеклось в стекло там все после такого. А Иркутск? Захар сделал последний глоток и поставил пустую кружку на откидной стол, разделяющий его и собеседников. Тоже ж не слабо достаться должно. Ей же почему бить? Ну, было, точнее. А нам, можно сказать, повезло. В разговор снова вступил Костя. Правда, только нам, другим значительно меньше. В каком смысле? В том, что мы далековато от и оказались. «От волны?» — удивился Захар. «Ты что, про Иркутскую ГЭС не слышал, что ли?» Теперь настала очередь собеседника удивляться. «Ну, так не особо», — покрутил Захар рукой в воздухе. «Не местный, что ли?» «Да говорю ж, нет». «Ясно. Подкузмело нам, короче, плати на это». Собеседник сморщился болезненно. «Ученые давно описали, что в случае чего труба городу» что не зря плотины вдалеке от городов строят обычно. Но кто их слушал? Энергетикам ведь главное что? Что плотина перекрывает большую часть потребностей города в электричестве, а остальное им пофиг. Тем более, что тогда это действительно сказками казалось. Байкальский разлом, то все. Кто ж знал, что оно так в разнос пойдет? Так что с городом? Захар пока мало что мог понять из речи собеседника. «Хм, да что с городом? Нет города, можно сказать!» Невесело усмехнулся Костя. «Перед самым Алисом к нам перехватчики перебросили. В целях укрепления ядерного щита державы, так сказать. Но и про, как оказалось, какое-никакое, наладили. Не на пустом месте же жопа началась. Видать, готовились. Считали, что город закрыт надежно, а по городу и не лупили особо». То ли действительно просработала, то ли где-то там, откуда оно летело, рассчитали все правильно. Легло только в районе аэропорта. Но и так, по стратегически важным точкам, тактически малыми зарядами. Собеседник сейчас явно повторял чьи-то чужие слова. Хорошо били вокруг города, по базам всяким военным. Их же у нас до черта было. А от сейсмики байкальский разлом зашевелился. Ну и смыло плотину нашу к чертям собачьим с большей частью города вместе. Волна шла 40 метров высотой, шириной километр почти. Ну, это так потом наш гусь-ученый нам рассказывал. Это он предположил. Мы-то ж наружу не вылазили, в это время под землей сидели. Все, что ниже уровня плотины, смыло. Как Иван считает, километров 200 волна прошла, да только разгонялась все время. А мы удачно расположились, мало того, что высоко так еще и от плотины в отдалении. В общем, волна сама чуть дальше от нас начиналась. Потом-то ангара в русло вернулась, вода сошла. Только у тех, кто в городе жил, шансов никаких не было. Там даже дома опасно села, девятиэтажные. Какие уж убежища тут!» Захар помолчал, пытаясь представить себе эту картину. В голову лезли кадры из редких фильмов, посмотренных еще в институте. Про цунами и прочие катаклизмы. Он поежился. Не хотелось бы ему оказаться на месте жителей Иркутска. «А вы кто вообще, мужики? Военные?» Попытался сменить он тему. «Разные мы. И военные есть, и полицейские бывшие, и гражданские». «И много вас?» «Достаточно». В разговор снова вмешался Кирилл. «На место приедем, старший все тебе расскажет». Захар не очень понял, то ли выживших в Иркутске было достаточно, то ли Кирилл таким образом решил прекратить разговор. Решив, что так и так скоро все узнает, лесник решил не заморачиваться и прикрыл глаза. Окон в вездеходе не было, а пялиться на сидящих напротив было как-то не камельфо. Под немного теплом и убаюканный мягким движением он задремал, уронив голову на грудь. Проснулся он от тряски и толчков. Машина, которая раньше шла ровно и плавно, вдруг начала совершать какие-то резкие и непонятные эволюции. Вот вездеход резко отработал одной из гусениц, поворачивая практически на месте, и прыгнул вперед. Потом салон вдруг перекосило. Корма машины накренилась назад, а нос, наоборот, задрался вверх. Вездеход карабкался на какую-то возвышенность. Потом также резко он сменил положение. Теперь вверх смотрела корма. Захаридва успел ухватиться за сиденье, чтобы не полететь вниз. Кирилл и Костя сидели, зафиксировавшись на сиденьях, и продев руки в страховочные петли, Захар их рассмотрел только сейчас, поискал у себя, нашел и закрепился. Мужики сидели спокойно, из чего Захар сделал вывод, что происходящее не ЧП, а вполне привычная часть пути. Вездеход еще некоторое время рыскал по курсу, резко поворачивал, взбирался и спускался по складкам местности, пока, наконец, не замер, качнувшись. Мотор продолжал работать. Кости с Кириллом не суетились, но на их лицах можно было прочитать облегчение и предвкушение. Добрались, стало быть. Снаружи что-то заскрежетало, загремело, и вездеход, дернувшись, двинулся вперед. Проехал несколько десятков метров и остановился снова, судя по замолчавшему двигателю, окончательно. «Приехали! Конечное! Незабываемо платить проезд!» Расплылся в улыбке Кирилл. Захар улыбнулся в ответ. Шагнул было к выходу, когда ему в живот уперся ствол автомата. «Не спеши, а то успеешь!» Кирилл ловко расстегнул ремешки самодельной кобуры на бедре Захара и обрез перекочевал в его же рюкзак. Следом отправился топор, который Захар на время поездки клал под сиденье, а сейчас держал в руках, намереваясь сунуть на привычное место, за пояс. «Вы чего, мужики?» Лесник прикидывал, стоит ли попытаться достать пистолет или лучше не дергаться. Подумав, решил, что лучше не стоит. Ствол автомата смотрел ему прямо в живот. Несмотря на то, что держал его Кирилл небрежно, одной рукой, было видно, что пустить оружие в ход проблемой для него не станет. Да и Костя тоже стоял так, чтобы в любую секунду подстраховать напарника. «Хм, да ничего!» — хмыкнул Кирилл. «Положено так!» «Не боись!» — неожиданно подтвердил Костя. «Если чего не так, мы бы тебя сразу разоружили. Не тронули же! С батей поговоришь, тебе все вернут, а пока нельзя!» «Тогда у меня еще пистолет под курткой», — заговорил Захар. «Отдавать или сам достанешь». «Еще я мужиков не лапал», — фыркнул Кирилл. Но автомат не опустил. Захар видел, как напряглись пальцы бойца на рукояти, когда лесник расстегнул куртку и нырнул за пазуху. И как расслабился, когда Захар протянул ему пистолет. В голове у Захара щелкнуло. Он резко развернул туловище в сторону. Автомат потерял цель, которая внезапно уменьшила свою площадь. Левой рукой лесник схватил автомат за ствол, дернул его на себя, одновременно наступая на ногу Кириллу и сильно толкая его в лицо раскрытой пятерней правой руки. Боец потерял равновесие и навалился на Костю, сбивая его с ног. Костя успел нажать на спуск, но ствол автомата задрался и короткая очередь ушла в потолок, дырявя внутреннюю обшивку вездехода. Захар перевернул оружие. Упер приклад в плечо и выжил спуск. Отдача ударила в плечо, уши окончательно заложила. «Эй, ты чего?» – послышался голос Кирилла. Захар мотнул головой, отгоняя на вождение. Боец взглянул на него подозрительно и забрал пистолет. «Все нормально», – усмехнулся Захар. В его воображении Кирилл лежал на полу, нелепо раскинув ноги, а из многочисленных полевых отверстий толчками вытекала темная кровь. — Задумался я. — Давай на выход, задумчивый, — буркнул Костя. — Смотри, не балуй, — добавил Кирилл. Захар растянул губы в улыбке. Если бы ребятки могли залезть к нему в голову, они бы с ним точно по-другому разговаривали. Захар повернул ручку и откатил дверь в сторону, ожидая порыва ледяного ветра, хлопьев снега в лицо или чего-то подобного, и крайне удивился, когда ничего из ожидаемого не почувствовал. Сначала удивился, а потом зажмурился, когда яркий свет мощного фонаря ударил ему по глазам. «Эй, вы кого привезли?» Послышалось, откуда-то с той стороны светового луча. Голос прокатился эхом, и Захар понял, что находится в каком-то большом, пустом и, судя по всему, подземном помещении. «Да вот, мужика подобрали. Из тайги на снегоходе приехал, прикинь, по всему Байкалу прошел». «Ого!» В голосе послышалось явное уважение. «Крут и могуч. В тебе сколько роста-то? Метра два, небось?» «Два ноль шесть», — пробурчал Захар. «Я не только крут и могуч, я еще и свиреп, особенно когда мне в морду фонарем светит. Могу разозлиться и поломать что-нибудь или кого-нибудь». Захар злился. Бывший ранее глубоко гражданским человеком, сейчас он крайне неуютно чувствовал себя без оружия, и раздражение так и порывалось наружу. Хотя как раз его стоило и попридержать. «Ого!» — снова донеслось откуда-то спереди. «Халк, ломать!» — произнес голос совсем уже непонятную Захару фразу. «Сразу видно, наш человек. Угрюм, волосат и вонюч. Дикий мужчина!» «Слышь ты!» Захар уже срывался на рычание. Украдкой он бросил взгляд на своих попутчиков-конвоиров. Те с интересом наблюдали за перепалкой. Он решил, что все делает правильно, и продолжил. «Хлебало, закрой и фонарь убери, пока я тебе твой длинный язык никуда не засунул!» «Да ладно, ладно, чего ты?» Луч фонаря спрыгнул с Захарова лица, переместившись на вездеход. Голос шутника звучал не то, чтобы испуганно, но насмешки в нем поубавилось. «Совсем, что ли, с популярным творчеством незнаком? Это же Ленинград!» «Ленинград погиб двадцать лет назад, а то, что ты цитируешь постоянно, по поводу и без повода, это говно какое-то!» Послышалось над ухом у Захара. Лесник повернул голову и увидел бойца, что сидел рядом с водителем, того самого, который помогал ему погрузить снегоход. «Пойдем, отведу тебя к бате». Обратился он к Захару и тут же фонарщику. «Людей зови, пусть разгружают. Там снегоход с прицепом. Его пока в сторонку, в угол поставите. Это вон его». Он качнул головой в сторону лесника. «Пойдем». Боец уверенным шагом двинулся в темноту. Лесник не стал кочевряжиться и пошел следом. Костя и Кирилл затопали сзади. Сейчас, когда фонарь не бил по глазам, а глаза привыкли к темноте, Он хоть немного смог рассмотреть помещение. Раньше это наверняка было подземным гаражом. В стороне, возле стены, явственно различались силуэты легковушек, когда-то в последний раз привезших сюда своих хозяев и навсегда замерших в темноте. Были силуэты и покрупнее. Возле одного из них он даже притормозил и присвистнул. На крупной туше бронетранспортера еще был виден не растаявший снег. Значит, техника была рабочей и заехала в гараж совсем недавно. «Цивилизация, однако. Интересно, где они топливо берут?» Идущий впереди остановился у массивной металлической двери и постучал. Та приоткрылась, выпуская луч света. «О, привет, Семен! Вернулись?» — спросил кто-то из-за двери. «Как видишь, батя у себя. Да, только вернулся с обхода. Народ озвездюливал!» За дверью рассмеялись. «Угу. Тот, кого называли Семеном, обернулся к Захару. Пойдем». Лесник качнулся с пяток на носки и, склонив голову на бок, уставился на Семена. «Эй, ты чего? Пошли, говорю!» «Слушай, друг!» — вкрадчиво начал Захар. «А чего это ты раскомандовался, а?» «То есть...» — на лице Семена было написано удивление. «Какого хрена вообще вы меня сюда притащили? Забрали оружие и сейчас застроить пытаетесь?» «Не понял...» Захар видел, что собеседник реально его не понимает. Это плохо. Плохо в нескольких моментах. Сейчас, когда эйфория от того, что он таки добрался до города, прошла, он начал анализировать происходящее. И оно ему определенно не нравилось. Во-первых, Захару особо не удивились. Значит, выжившие после прихода срани тут не в новинку. Во-вторых, походу, эти ребята тут реальная сила. Вездеход, бронетранспортер и одинаковая форма на это как бы намекают. А вот поведение их прямо-таки кричит об этом. Тут не предлагают, тут приказывают. И это Захару было не по нраву. Он шел в Иркутск не для того, чтобы его тут приютили, обогрели и приставили к делу полезному. Он шел... Ну, ладно, допустим, он и сам не знает, зачем он сюда шел. Спасать кого-то. А эти парни в помощи не нуждаются, насколько он мог понять. В его, во всяком случае. Они ему сами помочь решили, облагодетельствовать. Вот батя какому-то представить собрались. Это для него, для Захара, большая честь, судя по всему. Только вот нужна ли ему эта честь? Не факт. «А что ты понять хочешь? Мне кто-нибудь объяснил, кто вы, что это за место?» «Что вы вообще делать со мной собираетесь? Я вам благодарен за то, что подкинули, конечно, и готов даже оплатить проезд в разумных пределах. Но с чего я за тобой бегать должен, как собачонка? Оружие у меня какого хрена забрали? Стволами в меня с какого перепугу тыкали? Чего надо вообще?» Он понемногу выходил из себя. Злость толчками прорывалась наружу, и контролировать ее было все сложнее. Сзади раздался смех. «Ну и наглая рожа, а? Ты слыхал, чего загибает?» «Тихо!» — шикнул Семен то ли на Костю, то ли на Кирилла. «Я тебя услышал. И правда нехорошо как-то получилось. Согласен. Даже не познакомились. Не по-людски как-то». Он шагнул вперед, протягивая Захару широкую ладонь. «Семен!» «Захар!» — буркнул лесник, протягивая руку для рукопожатия. Семен руку пожал. Взглянул Захару в глаза а потом резко дернул лесника на себя, заламывая ему сустав и уходя в сторону. Захар к чему-то такому подсознательно был готов, потому не стал упираться, что обязательно сделал бы от неожиданности, и на что и был расчет. Он сделал широкий шаг вперед и обернулся вокруг своей оси, одновременно выбрасывая вперед левый кулак. Но Семена там уже не было. Что-то ударило под колено, нога подогнулась, и лесник припал на одну ногу, больно стукнувшись коленной чашечкой о бетонный пол и тут же, откуда-то из темноты, по затылку прилетело чем-то твердым, скорее всего, прикладом автомата. В глазах сверкнуло, затылок пронзила боль, и Захар потерял сознание. Ну что, очнулся? Голос шел откуда-то со стороны и обращался, по всей видимости, не к Захару. Весник не стал подавать виду, что пришел в себя, а решил немного послушать. Да нет пока, лежит еще. Вы его не пришибли случаем? Чем приложили его вообще? Полегче не могли? Да прикладом. Один из говоривших был Семен. Захар узнал его голос. Полегче. Ты глянь, бык какой здоровый. Он бы по мне разок попал, я бы и не поднялся. За пацанов вообще не говорю. Стрелять пришлось бы. Завалили бы. А смысл? Вот и рубанули, чтоб наверняка. И вообще, Кости спасибо, вовремя успел. Этот бугай кулачищем махнул, я увернуться еле успел. Так и мозги вылетели бы, меня чуть не сдуло. Не прибедняйся, Семен, мозги бы вылетели. Ты сам кому угодно их выбить можешь. Просто не умеешь ни хрена с людьми работать, вот и все. Тебе проще в репу заехать, чем поговорить, объяснить, пообщаться. Этого же всего можно было бы избежать, ведь. А теперь непонятка из-за тебя, и дуболомов твоих. А ты? Тональность голоса поменялась. Вставай уже, хватит придуриваться. У тебя еще две минуты назад темп дыхания поменялся. Захар подумал и решил по ленам не прикидываться. Приоткрыл глаза и сразу закрыл их опять. Смотреть на свет было больно. Видать, легкое сотрясение. То есть, все вот это все сейчас для меня говорилось, да? Голос чуть сипел. Хотелось пить и слегка подташнивало. «Отчасти», — ответил невидимый собеседник. «Ты кто такой-то? Зовут тебя Захаром, я уже понял. Откуда ты, Захар?» «Хм, ну вот, опять вопросы», — хмыкнул лесник, едва скривившись от боли, простреливший череп. «Может, вы мне расскажете, кто вы такие и что вообще происходит? Я в плену или как?» «Ни в каком то не в плену, если буянить не будешь, конечно». Кто мы такие? Люди мы пока еще. Ты находишься в бомбоубежище Иркутского релейного завода. Живем тут. Пытаемся, во всяком случае. Выживаем, как можем. Судя по тому, что я видел, получается у вас неплохо. Вездеход, БТР, да и народ убитанный. Что жрете-то? а что, проголодался? Собеседник усмехнулся. Путников жрем заблудившихся. Эй, ты чего? Шутка не удалась, слишком уживы были у Захара воспоминания о священнике-людоеде и его угощении. Извернувшись на узком топчане, Захар перевалился на бок и его вырвало. Как выяснилось, прямо на штаны говорившему. В голове сразу прояснилось, и боль ушла, а собеседник разразился отборным матом. — Впечатлительный, блин! — закончил он свою тираду. — Ладно, приходи в себя давай. Отойдешь, попроси, тебя проводят ко мне. Поговорить надо. А я пойду. Штаны менять, мать!» Более-менее пришел в себя Захар минут через сорок. Сел на топчане, сколоченном из грубых досок, и обитым чем-то мягким, огляделся. Небольшая комнатушка, стол в углу, шкаф железный. С потолка на проводе свисает электрическая лампочка без абажура. «Лампочка?» «Ну да, она помещение и освещает. Тускло, в полнакала, но это был самый настоящий электрический свет!» которого он не видел с тех пор, как перестал запускать генератор у себя на заимке. Кучерявы живут заводчане, однако. На стуле в углу сидел Семен, сидел и смотрел на Захара, подперев кулаком подбородок. «Ну — Ну? — мотнул головой Захар. — Кому сидим? Семен и ухом не повел. — Борзый ты сильно! — проговорил он задумчиво. — Это хорошо или плохо? — Захар попытался усмехнуться, но только скривился от прошившей голову боли. Он ощупал затылок. Крови не было. Бил Костя умело. Не чтоб башку раскроить, а чтобы вырубить. Да и капюшон с шапкой удар смягчили. Но шишка была здоровая и болела адски. «Я вот даже и не знаю». Так же задумчиво протянул Семен. Интонации его леснику не понравились. Захар для себя сделал зарубку в памяти. Врага он себе тут точно нажил. Не нравился он Семену, а ведь начиналось их общение неплохо. Но тут уж ничего не поделаешь, вести себя нормально надо было. Хотя бы как батя тот же, даже если и прикидывается, тем не менее застроить не пытается. Ну, пока, по крайней мере. Ладно, час сидеть, веди меня к боссу своему, будем общаться. Захар хотел сразу расставить все точки, определиться со своим статусом и решить, что ему делать дальше. «Пошли!» — Семен встал, открыл дверь и пропустил Захара перед собой. Когда-то бомбоубежище Иркутского релейного завода представляло собой цокольный этаж, подготовленный по всем правилам. Сейчас же оно преобразилось до неузнаваемости. Места было не так уж и много, судя по всему, и потому каждый квадратный метр здесь старались использовать с пользой. Коридор, и без того узкий, уменьшился еще сильнее за счет перегородок, сооруженных из досок, листов металла и фанеры, и неопознанного строительного мусора. Перегородки образовывали узкие комнатушки. Некоторые из них были закрыты, в некоторых кипела работа. Проходя мимо, Захар увидел слесарную мастерскую, оружейную, комнату с несколькими швейными машинами, с ручными и ножными приводами. Видимо, здесь чинили одежду. И за одной из перегородок доносилась перебранка. «Какой бушлат? Какой бушлат тебе, Ирод? Упырь ты, махнарылый! Я тебе на прошлой неделе бушлат новый выдал. Куда дел?» «Ты, Сергеич, видать, совсем из ума выжил. Я твою дивизию еле ноги унес, а ты мне за бушлат выговариваешь. Или, хочешь сказать, не слышал, как я от обезьян бегал?» «Я-то слышал. А бушлат где? Новый!» «Да ты чё, Сергеич, какой бушлат?» Дальше последовал такой поток цветистой и замысловатой брани, что Захар улыбнулся. Ничто не меняется, из-за завсклада всегда останется завсклада, прижемистым и скуповатым, где и когда дело не происходило бы. «Пришли!» — буркнул Семен, остановившись у деревянной двери, ведущую в обыкновенную комнату, предусмотренную планом убежища. Стукнул три раза, дождался ответа и, сунув голову в дверь, доложил. «Привел!» «Ну, пусть заходит», — послышалось изнутри. Семен кивнул Захару. Тот толкнул дверь и вышел. Сопровождаемый остался снаружи. Весник огляделся. Комната была небольшой, но уютной. Справа от двери сервант с баром, старый, советского еще образца, с треснутым стеклом и мутным зеркалом. Возле него стол из кухонного гарнитура, примерно той же эпохи, что и сервант. Над столом несколько книжных полок. Захар пробежал взглядом по тусклым корешкам. Пикуль, Довлатов, Ремарк, еще что-то. Понять нереально. Уж слишком выцвели надписи. Посреди комнаты перегородка из мешковины. Видимо, за ней спальня. Аскетично. Помещение освещает тусклый свет 40-ватной лампочки. Горящий, хорошо, если нават на двадцать. Очухался? Тот, кого называли батей, смотрел на Захара с искренним участием. Ты извини, что так вышло. Семен погорячился. Вместо того, чтобы поговорить, драться кинулся. Но больно уж у тебя вид свирепый. Решил, так сказать, превентивно. Показать, кто тут главный? Хм, или что? Главный тут я. Очень мягко, но значимо, сказал батя. А Семен проявил недопустимую инициативу и будет наказан. Будешь? Батя потянулся к серванту и достал оттуда пузатую бутылку. Водка, та еще, да военная. А что, у вас тут и новая какая-то есть? поинтересовался Захар. Да! Батя махнул рукой. Так, шмурдяк какой-то, мужики, гонит. То ли из денатурата, то ли еще из чего. Гоняем, оно ну, как потравится. Только бесполезно. Аппарат у них хитро заныкан где-то. Партизаны, блин. Так будешь? Да не, спасибо. Захар поморщился и коснулся рукой затылка. «Мне сейчас как бы не рекомендуется. Меня недавно по голове стукнули, знаешь ли». «Хм, и то правда». Батя усмехнулся. «Давай чайку тогда, что ли?» «Чайку давай». Батя вскинул глаза заинтересованно. Не привык, видать, чтобы ему тыкали. Тут к нему с уважением. А мужик с какой-то, как равный себя ведет. Захар взгляд выдержал. Тогда батя отвернулся к плитке, стоящей на столе. «Гляди-ка, электрическая» и загремел кружками. Захар с интересом рассматривал местного бугра. Роста батя был среднего. Тем не менее, выглядел внушительно. Широкие плечи, живот отсутствует. Затянут в горку зимнюю, затертую и застиранную. На бедре кабура, из нее торчит рукоять пистолета. Лицо круглое, располагающее. Волосы, как инием, тронутые сединой. Говорит мягко, но нет-нет, да и лязнет сталь в голосе. Могучий мужик, серьезный. Вояка бывший, скорее всего. Ну да, только такой и может в кулаке общину держать. Интересно, большая она у них? Батя закончил с чаем, поставил перед Захаром алюминиевую кружку с обмотанной тряпкой-ручкой и точным движением ноги выпихнул из-под стола табуретку. Присаживайся. В ногах правды нет. Так говорили раньше, кажется. Угу. Лесник аккуратно опустился на табурет. Тот жалобно скривнул. «В общем-то, мне крайне интересно, кто ты и откуда взялся. Но, как мы выяснили, к вопросам ты относишься не очень хорошо. Так что давай я сначала. Меня зовут Дымов Павел Георгиевич. Я бывший военный, сейчас старший убежища Иркутского релейного завода. Слышал про такой?» «Не особо интересовался», – пожал плечами Захар. «Делал завод этот до войны всякие хитрые штуки для оборонки». Захар обратил внимание, что батя – практически единственный из встречавшихся ему людей, кто называет войну «войной». Даже сам Захар предпочитал короткий, но емкий термин «срань». За пару лет до войны завод переоборудовали. Тогда как раз в оборонку деньги вбухивали активно. Ну и завод этот – даром, что вроде как цивильный, но бюджет получил. Цеха расширили, новый построили а по регламенту и убежище на всю работающую смену. В итоге, когда все закрутилось, в моем распоряжении оказалось два бомбаря на 1200 человек в общей сложности, а людей человек 500 тут было. Второй-то цех не запустили еще. Ну и подземный гараж очень в тему тут вырыли тогда, как специально. Убежище как по учебнику, с регенераторами воздушными, с фильтрами запасными, со скважинами водяными и припасами. Все как положено. Не жизнь, малина. Особенно, если сравнивать с тем, что снаружи. Жаль, только зоого уголка никакого не было. Морские свинки повкуснее были бы, наверное. Повкуснее чего? Поинтересовался Захар, делая большой глоток из кружки. Крысы. Крысы разводим. Крысоферма тут у нас, можно сказать. И что? 500 человек двадцать лет на крысах? Недоверчиво спросил Захар. Ну, во-первых, не 500, а 296. Первые годы после войны народит Смёр, как мухи. Холодно, голодно, болезни опять же. Ты прикинь только, ни одного врача. Вот уж где не повезло. Во-вторых, что-то вроде теплиц у нас тут есть. Зелень, картошка. Немного, но что-то имеем для разнообразия. Ну, а в третьих, охотимся потихоньку. Это как раз основное. Где? В городе. Удивился Захар. Почему в городе? Не в городе. Гоняем сменами, горючку жом, да ресурс вездехода вырабатываем. С досадой поморщился батя. Охотам да рыбалка, там, где почище. Промысловики наши тебя и привезли. Но вообще сильно попроще сейчас, не так, как в начале. Бабы рожают по чуть-чуть, молодое поколение воспитываем. И как с бабами? Да нормально, можно сказать. Работа-то тут с приборами была в основном. Так что чуть не полсмены баб было. Потом, правда, умерло много. Слабые они все же. Естественный отбор, мать его. Батя скривился. Как хочешь, а я все же выпью. Тяжело вспоминать все это. Он раскупорил бутылку, достал стопку, выпил залпом и запил чаем. Эх, осталась баб примерно одна на троих, четверых. По графику. Невесело усмехнулся Захар. А как еще? Развел руками Дымов. «Пришлось. Знаешь, что тут вначале из-за них было? Дрались, резали друг друга, стреляли. Пришлось думать что-то, выкручиваться. Думаешь, просто все это?» «Да ни хрена не просто!» — рявкнул вдруг батя. «На тебя б я посмотрел. Сейчас-то утряслось понемногу. Детишек тридцать носов, от двух до пятнадцати годков. Так что практически жизнеспособная колония». «Размножаемся понемногу. Землю заново, конечно, не заселим. И даже Иркутск». «Уйти бы отсюда нахрен!» Внезапно горько вздохнул батя. «Да только куда уйдешь-то?» «А в чем проблема?» У Захара защемило сердце. Карта, спрятанная за берцем ботинка, прямо физически начала жечь голень. Может, вот оно? То, что то ли снилось ему, то ли грезилось, то ли откуда-то из сферы пробивалось. Может, для этого он ломился через лес, по льду Байкала, дрался с медведями, с девчонкой-мутантом на кладбище. Ради этого спускался в бункер проклятый. Чтобы увести людей, дать им шанс на другую, новую жизнь. В тепле, в достатке, может быть. Вот только сердце щемило, а интуиция молчала. И Аня молчала, чем бы она ни была галлюцинацией или воплотившейся в образе любимого человека способностью экстрасенсорной. Так что карты на стол выкладывать рано пока, в прямом и переносном смысле. Захар полез в карман, достал портсигар, выщелкнул самокрутку, глянул вопросительно на батю. Тот кивнул, куримал. Батя глянул Захару в глаза, увидел в них что-то, крякнул смешно и достал вторую стопку. Захар возражать теперь не стал, выпили, не чокаясь. Батя тоже закурил. Сигареты из пожелтевшей пачки. Некоторое время молча дымили. Потом Захар откребнул чая, спросил. «А сам-то откуда? Не местный же ты. Вижу почему-то». Батя вздохнул, глубоко затянулся, откинулся на спинку стула, отчего тот протестующе заскрипел, прикрыл глаза и помолчал несколько секунд. Потом тряхнул головой, будто сбрасывая цепенение, и разлил еще по одной. «Выпьем». Захар молча взял стопку. В голове уже немного шумело. Ну так, где-то на грани сознания. Тошнота ушла, голова болеть перестала. Прелесть просто. Так чего бы не выпить тогда? Дымов закинул водку в рот, занюхал рукавом горки и взял новую сигарету. В командировке я тут был. С инспекцией, помощником. Не поверишь, убежище. Вот это самое инспектировал. «Вот, когда мы с директором завода в этой самой комнате второй день бухали, чтоб, значит, проверка хорошо прошла, все и случилось». «Во как!» Захар только сейчас обратил внимание на тусклый блеск золота на безымянном пальце Бати. «Семья?» «В Москве семья осталась». Батя качнул потяжелевшей головой. «Выпьем, Захар». «Выпьем».